21. Кроваво-красная пелена застилала глаза, наполненные слезами. Нет, она простиралась от края до края, от горизонта до горизонта. Это и не пелена даже, а туманность. Алая, словно фонтан, брызжущий из артерии и разливающийся по глубинам космоса. До сей поры эта туманность, это соцветие красных огоньков было абсолютно беззвучно, но сейчас оно заинтересовалось. Не оно, она. Лишь мгновение перед взором Лилиан стояло это видение, а затем исчезло, оставив ее наедине с жестокой реальностью. Когда тряхнула, Лилиан едва устояла на ногах и ухватилась за Энджи, как ей показалось, но обернувшись, она увидела Обри. Энджи и след простыл. Не успели девушки дойти до центрального фонтана, как началось форменное безумие. Сначала навстречу им пробежали орги, направляясь к скале желаний. За ними медики с носилками и различными чемоданчиками. Затем абсолютно все начали бегать, устроив такое броуновское движение, что у Лилиан закружилась голова. «Что случилось?» – останавливала она пробегающих мимо одним и тем же вопросом. Но люди смотрели пустыми глазами и пожимали плечами. Было очевидно, что никто ничего не знает. Наконец, от одного из оргов она кое-чего добилась. «Говорят, что там кто-то со скалы сорвался во время землетрясения!» На девушку тут же накатили дурные предчувствия. Ноги ее подкосились, и если бы не Обри, она обязательно упала бы в обморок. «Держись», — сказала Обри чуть слышно, — «это точно не Ярик». Лилиан почувствовала внезапный прилив сил и ринулась в сторону скалы желаний. Обри побежала вслед за ней, но темп, заданный невестой Ярика, ей удержать было не под силу. Уже издалека Лилиан увидела жениха, стоящего на плоской вершине скалы, и... это невозможно. Энджи. И они обнимались. Слезы ярости задушили девушку. Она прикрыла глаза, и тогда за ними разразилась кроваво-красная пелена «Туманность». Но затем перед залитыми соленой влагой глазами вновь предстали обнимающиеся Ярик и Энджи. «В довершение кошмара Ярик, ее Ярик, поцеловал эту... эту... эту красивую сучку!» Не в силах взирать на это, Лилиан развернулась и кинулась прочь, не разбирая дороги. Обри проводила ее взглядом, но на сей раз не последовало за ней. В девушке и в самой зрело нечто новое, не похожее ни на что, испытанное прежде. Тяжелое, щемящее чувство. Сегодняшний день грозился сломать ее. «Но сейчас-то должно же быть все хорошо!» «Правда ведь? Ну, пожалуйста!» Продолжала крутиться у нее в голове. Навстречу ей два медика со скорбными лицами тащили носилки, накрытые простыней, по чьей-то непонятной причуде, имевшей очертания человека. Раньше простыня была серовато-белой, но сейчас тут и там на ней расцветали кровавые цветы. Из-под простыни свешивалась рука. Молодая, сильная, уверенная. Нет, не так. Эта рука принадлежала человеку, который раньше был молод, силен и уверен в себе. Сколько раз эта рука норовила залезть под платье Обри, но девушка решительно останавливала ее, хотя на самом деле, наверное, желала ласк. Но она всегда говорила «Подожди, подожди до дня семени, подожди до испытаний, подожди до свадьбы». Он не дождался. Обрия упала на колени, закрыла глаза и зарыдала. Перед ее внутренним взором мельтешил хоровод различных видений. Вот они с Межваном только встретились, тогда он не понравился ей. Наглый, самоуверенный, дерзкий. Вот их первая прогулка вдвоем. Тогда он первый раз пытался залезть ей под юбку. Она первый раз не дала. Затем ей вспомнилось, как он полез к ней в бюстгальтер, чтобы пощупать грудь. На самом деле все воспоминания касались домоганий Межвана. Но почему-то именно сейчас они казались обре-светлыми и преисполненными некоего возвышенного воодушевления. Говорят, что перед смертью вся жизнь проносится у человека перед глазами. Так ли это или нет, мы не знаем. Но можем с уверенностью утверждать, что прошлая жизнь с умершим человеком проносится у оставшегося в живых. Он. Или она забывает обиды, жалеет о несбывшемся, несмотря на то, что сам во многом не дал этому несбывшемуся сбыться. Льет слезы о редких моментах взаимной теплоты, даже если они были вымышлены позднее. Сама память об ушедшем человеке становится артефактом и предметом поклонения. Внутри же оставшегося культивируется легенда, вымышленная реальность, не имеющая никакого сходства с настоящей. И на самом деле, даже не важно, в худшую или в лучшую сторону, в любом случае, воспоминания об умершем спустя некоторое время становятся однобокими. «Что теперь будет с ней, Собри?» Кому она такая вообще нужна? Вон эта Энджи, например, может менять парней, когда ей это только заблагорассудится. Даже у Лилиан, признанной на Галилео красотке, смогла отбить жениха. Да хотя бы и та же Лилиан, ей ничего не будет стоить найти нового. А что теперь светит обри? Обязательная пара. Какая нелепая смерть! Какой удар, когда все только начало налаживаться и должно было закончиться свадьбой с Межваном! Кого ей подсунет секта? Наверняка этого толстого урода, на которого даже глазам смотреть тошно. Ну почему все так несправедливо? Почему все так ужасно? Обри потеряла счет времени. Очнулась она от того, что вокруг все непривычно затихло. Открыв глаза, она поняла, что смерть Межвана никого, кроме нее, не затронула. Все остальные продолжали праздновать День Семени, и сегодня вечером намеревались дорваться до заветных утех. И плевать им было на того, кто не добрался до верха скалы желаний, и сорвался из-за форс-мажорных обстоятельств. Если бы не землетрясение, он обязательно забрался бы на плоскую вершину и выкрикнул бы ее, обрие имя, ввысь, богам. Девушка поднялась, растерла слезы по лицу и поплелась к центральному фонтану.